Сколько? Тридцать секунд. Сорок секунд. Может, все это блев, начинаю думать я. Психологическая игра, способ надавить. И тут я слышу плеск. Секунду спустя, не больше, вода начинает затекать под полотенце. Когда я чувствую жидкость у моего рта, я смыкаю губы, закрываю глаза, задерживаю дыхание. Воды становится больше. Сначала она льется тонким ручейком. Потом ее все больше. Я чувствую, как она затекает мне в ноздри. Я напрягаюсь, держа рот закрытым. Поток усиливается. Я пытаюсь пошевелить головой, наклонить ее, найти способ уйти от этой атаки. Но не могу пошевелиться. Вода полностью заполняет мой нос. Я начинаю паниковать. Я больше не могу задерживать дыхание. И мне нужно выдавить ее из носа, изо рта. Для этого есть только один способ – выдуть ее. Но мне мешает полотенце. И все же я пытаюсь выдохнуть, и секунду-другую это действует. Я стараюсь продолжать выдох, пытаюсь опустошить легкие, чтобы не впустить в них воду. Но воды течет слишком много. И вот в чем проблема. Человек может выдыхать только короткое время. А когда воздух в легких кончается, когда выдыхать нечего, и это самая ужасная часть, тебе нужно вдохнуть. И вот для меня настает такой момент. Когда воздух моих легких кончается, вода затекает в меня, заполняет ноздри и рот. Я ничего не могу с собой поделать. Воздух у меня кончается, и эта агония сильнее всех остальных. Если я задерживаю вдох, это убивает меня, но я знаю, что произойдет, если я вдохну. Я должен вдохнуть, втянуть в себя воздух, но воздуха нет, только вода, много воды. Вдох открывает запруду. Вода свободно течет мне в рот, нос. Нет способа ее остановить. Вдох засасывает воду через рот и дальше в трахею. «Воздуха нет. Спазм сотрясает мое тело. Я начинаю брыкаться, пытаюсь бить ногами, дергать головой. Но я привязан. От воды не уйти. Нет ни облегчения, ни передышки. Все только ухудшается». «Не то, чтобы ты хочешь, чтобы это прекратилось. Не то, чтобы тебе нужно, чтобы это прекратилось. Оно должно прекратиться. Это как если бы меня держали под водой, только хуже». Я не могу пошевелиться. Я залит в бетон. Я тону, Лео. Тону и задыхаюсь. Все рациональные мысли уходят. Я чувствую, как небольшая оставшаяся часть моего здравомыслия начинает покидать меня. Перманентное повреждение моей психики. Нечто такое, от чего мне не оправиться. Все клетки моего тела молят о кислороде, об одном вдохе. Я ловлю воздух, но в мои легкие только попадает больше воды. Я хочу остановиться, но мой рефлекс подсознательно заставляет меня вдыхать и выдыхать. Вода затопляет мое горло, мою трахею. Господи, пожалуйста, дай мне вздохнуть. Я умираю. Теперь я это знаю. Какая-то первобытная часть меня сдалась, подняла руки — Зовет поскорее смерть, чтобы все это кончилось, но оно не кончается. Меня бьют судороги, конвульсии. Я страдаю. Я галлюцинирую. Галлюцинация. Голос, который требует прекратить, отойти от меня. Если бы все мое тело не молило о воздухе, если бы каждая кроха моего существа не была сосредоточена на необходимости спастись бегством, то я бы, вероятно, сказал, что это женский голос. Я чувствую, как мои глаза закатываются к затылку, слышу взрыв где-то в глубине моего мозга. А потом я вижу свет. Я умираю, Лео. Умираю и галлюцинирую. И последнее, что я вижу, самое прекрасное из лиц, какое можно вообразить. Лицо Мауры. Глава 27. Я отвязан и лежу на боку. Я заглатываю воздух и некоторое время не могу делать ничего другого. Я хватаю ртом воздух, стараюсь не глотать. Вода вытекает из моего рта и ноздрей. На полу лужа, которая смывает кровь, струящуюся из головы Энди Ривза. Мне все это безразлично. Мне не безразличен только воздух. Силы ко мне начинают возвращаться раньше, чем я думал. Я поднимаю голову, чтобы увидеть моего спасителя. Но должно быть, я мертв, или мой мозг слишком долго оставался без кислорода. Может быть, пытка утоплением продолжается, и это какое-то странное промежуточное состояние, потому что галлюцинация... Нет, мираж. Все еще здесь. Это Маура. «Пора уходить отсюда», — говорит она. «Я не верю своим глазам». «Маура?» «Я...» «Не сейчас, наб. Я пытаюсь собраться с мыслями, сообразить, каким будет следующий ход, но вся моя логика «оставайся там, где ты есть» летит коту под хвост». «Ты можешь идти?» — спрашивает она. «Я киваю». Когда мы поднимаемся на одну ступеньку, я возвращаюсь к реальности. Все по порядку, — говорю я себе. Сначала надо выбраться отсюда. Мы поднимаемся на цокольный этаж, и я понимаю, что мы находимся на каком-то заброшенном складе. Меня удивляет тишина, но, возможно, который час? Я встретился с Ривзом в полночь. Значит, сейчас глубокая ночь или раннее утро. Сюда, шепчет Маура. Мы выходим наружу под ночное небо. Я обращаю внимание, что мое дыхание немного странное, быстрее нормального, словно я опасаюсь, что эта способность может быть снова отнята у меня. Я вижу желтый мустанг на углу, но Маура, я все еще не могу. Поверить, что это она, ведет меня к другой машине. Маура нажимает дистанционный пульт в левой руке. Вправо я вижу пистолет. Я сажусь на пассажирское сиденье, она на водительское. Через две минуты мы уже едем на север по Гарден-Стейт-Парквей. Я смотрю на ее профиль и думаю, что в жизни не видел ничего красивее. Маура. Это может подождать нам. «Кто убил моего брата?» «Я вижу слезу, которая скатывается по ее прекрасной щеке». «Думаю», — отвечает Маура, — «возможно, я». Глава двадцать восьмая «Мы в Вестбридже». Маура останавливает машину на парковке средней школы имени Бенджамина Франклина.